Глава 19 Что ж, Тагон точно друг мне. Наверное, я доверюсь ему, но про Хин и Грогора не расскажу. Это слишком важная информация. Старик рассказал много всего интересного, помимо того, что я уже знал. И он ни разу не соврал, не утаил ничего. История Коваров меня очень впечатлила. Она так жестока и ужасна, что я ощутил сочувствие к серокожим людям. Пройдя через недра земли, выживая там тысячи лет, Они уж точно искупили свою вину, как и Грогар. Наверняка они или многие из них чувствуют страшную обиду за отнятое время, которое можно было потратить на праздники и веселье. Конечно, они пошли за Рогда, ведь он их спас. Они приняли его порядки и условия, но теперь уже не рады этому, а возразить что-либо боятся. Теперь мне стало проще понять этих несчастных людей, и я перестал испытывать ненависть к ним». Ко всем, кроме двоих. И тут мне пришло в голову вновь посетить цитадель Рогда. Мне все-таки нужно рискнуть и выяснить, владеет ли он Хин или нет. И есть большая вероятность, что нет. Он может контролировать пространство, как мне это показал Тагон, но это умение тесно связано с плотной материей, что не имеет ничего общего с Хин. Через секунду я был в одном из кабинетов Рогда. Ки с легкостью определял его местонахождение на расстоянии около 100 метров из-за огромной энергии, излучаемой броней. Овальная комната с расположенными по периметру хрустальными шарами была пуста и темна. Ни одного окна, ни одного источника света Рогда видит в полной темноте. Ки говорит, что шары – это каналы связи, передающие в комнату информацию из мест, в которых установлены такие же шары. Кроме того, они выполняют функцию порталов. Их хозяин может свободно перемещаться между ними, используя их энергию. Их устройство очень похоже на устройство энергетических камней и кристаллов. Путевые линии указывали на то, что выходы этих персональных порталов находятся в каждом из крупных поселений Коварана, а один недалеко от руин Кромена. Рогда специально оставил его там, чтобы следить не появится ли кто-нибудь опасный или интересный. Зато теперь понятно, почему все думают, что Рогда месяцами не выходит из башни. Он незаметно телепортировался, без особых затрат собственных сил. Двигаться он наверняка может очень быстро, но чем больше скорость, тем больше шума, а шуметь всегда невыгодно. Теперь, когда я был так близко к Рогда, я мог хорошо его чувствовать с помощью Ки, а потому мне стало любопытно исследовать его башню получше. Ведь раньше я старался не отвлекаться и следить за своим врагом, поэтому бывал только в тех помещениях, где чаще всего бывал хозяин. Сеть пещер пронизывает башню подобно кровеносным сосудам. Все они пусты и скованы абсолютной тишиной. Гладкие и ровные поверхности поражают идеальной обработкой, но не обходятся без следов агрессии и больших повреждений. Основание башни уходит глубоко под землю, подобно корням дерева где полости и пещеры частично затоплены водой. В одном из затопленных залов я обнаружил следы экспериментов, которые, по всей видимости, когда-то проводил сам Рогда. Это были генетически измененные люди, облаченные в прозрачный камень для сохранности. Обнаружить такое без хин было бы очень страшно, в полной темноте и под водой в тесной пещере. Этим окаменелось тем более 80 лет. А генетические изменения вызваны искусственно, но без помощи добавления чужеродных генов. Здесь валяется 8 экземпляров совершенно разных по внешнему виду окаменевших мутантов. Они навели меня на мысль, что где-то могут быть такие же люди, только живые. Уж не знаю, чего хотел добиться Рогда, возможно, он искал способ усилить или вылечить серокожих, но результат получился довольно жуткий. Зато становится понятно, почему Бугастор так близок к Императору. Поплутав по башне некоторое время, я все-таки нашел в себе смелость и приблизился к Рогда. Я на время потерял его из виду, но очень хорошо ощущал присутствие рядом большой силы. Только не мог понять, где именно. А потом увидел его парящим рядом со шпилем твердыни. Он замер прямо напротив острия и абсолютно не шевелился. Очень похоже, что как раз сейчас он находится в Хин. Ки Хи показывает постоянный приток огромного количества энергии, ее накопления, а потом быструю разрядку в глубинные структуры доспеха. Это повторяется снова и снова, напоминая сердцебиение. Структуры доспеха связаны с любым колебанием воли хозяина и, реагируя на нее, все время меняют форму и цвет. Наблюдать это подобно созерцанию течения воды. Или танца языков пламени в костре. Завораживает, гипнотизирует, притягивает. Как жаль, что неразрушимая броня, постоянный источник огромной силы и невероятное произведение человеческого ума досталось такому ужасному человеку. Сканируя доспех, я наткнулся на небольшую странность. В районе правого колена наблюдается небольшое отклонение в симметрии. Всемогущий Рогда боится оставить свой кристалл без охраны и всегда держит его при себе, проанализировав тело негодяя я понял что он находится в неком оцепенении его состояние очень похоже на медитацию или хин, но на самом деле это не то ни другое. Ки потребовалось несколько минут чтобы определить истинную причину такого состояния Рокда замедлил все процессы и весь энергообмен в организме чтобы продлить жизнь, каким бы ни был могущественным его доспех, он не избавляет от старения. Он замедляет его, но не убирает полностью. Этот мерзавец так боится умереть, что экономит даже безграничные силы. Мне это показалось отвратительной особенностью. Зато я узнал, что Рогда сейчас отключен от реальности, и его можно осмотреть и изучить без страха. Для начала я коснулся энергокамня, чтобы Ки его исследовал, но в этот миг Рогда вздрогнул. Он как-то почувствовал перепад энергии камня во время прикосновения к нему Ки и тут же очнулся. Глаза его шлема вспыхнули и засветились разными цветами. Рогден начал озираться по сторонам и очень быстро перемещаться в воздухе, вычерчивая невероятные зигзаги. Он почуял неладное и тут же стал искать меня. Не желая рисковать, я отпрянул от него подальше, но продолжал видеть и слышать все, что он делал. Грогар, это ты? «Я знаю, что ты не умер. Ты не мог умереть. Я знаю, что ты рядом и жаждешь мести. Выходи!» Я почувствовал мощный всплеск энергии в броне. Рогда ощерился острыми шипами, шлем принял устрашающую и более мощную форму, будто нарастил мускулы. Броня сбросила излишки энергии, и температура вокруг него подросла. «Я не успокоюсь, пока не найду и не уничтожу тебя. Знай. Я буду мучить тебя сотни лет, а потом сделаю из тебя такое уродливое и никчемное существо, которого никто и никогда раньше не видел. И ты будешь таковым, и будешь бессмертным, чтобы ты мог страдать бесконечно. Рогда говорил с такой яростью и гневом, что высвобождаемая энергия усилилась и раскалила его броню до красна. Шипы на его плечах и локтях сильно увеличились придавая облику невероятно жуткий вид. Он замолчал, будто ожидая ответа, но ответа не последовало. Тогда Рогда со страшным криком размахнулся и ударил кулаком по шпилю. Он раскололся на несколько частей, и обломки со звоном и грохотом посыпались вниз. Рогда некоторое время смотрел на обломанный шпиль и немного успокоился. Он провел рукой над повреждением, и шпиль вновь сделался острым и вытянутым. Правда, немного короче, чем минуту назад. «Что же ты прячешься, Гро? Неужели ты так слаб, что не хочешь свести счеты прямо сейчас? А ведь я всегда знал, что ты жив. Нет, ты бы не смог умереть от горя, от отчаяния. Нет, тебе суждено умереть от моей руки. А знаешь почему?» Да потому, что только я один достоин править всем. Главный не тот, кто сильнее. Главный всегда тот, кто хочет быть главным. Я смог обмануть тебя и стать самым сильным. Все твои фокусы оказались бессильны против моего ума. Сила не в искусности магистров, не в энергиях, а в разуме, в человеческом разуме. Хитрость и обман смогут побороть что угодно. И тебя я уже победил тогда, и побеждаю сейчас, когда ты, как трусливый щенок, наблюдаешь за мной из кустов и мочишься под себя от страха, будучи не в силах выйти и сразиться, как подобает настоящему мужчине, настоящему магистру, в конце концов. Я носил твою броню сотни лет. Ты знаешь, чего я достиг благодаря этому чуду? Знаешь, какие тайны мне открылись? И не узнаешь, потому что я найду тебя, и ты пожалеешь, что родился на свет. Рокда заговорил более спокойным голосом. Понял, что никто не выйдет к нему и драться никто не станет. Он не владеет хин, но чувствителен к перепадам энергии, даже очень тонким. Именно это он развивал в себе, чувство энергии. Именно это тонкое чутье заставляет его постоянно медитировать, чтобы сохранить молодость. Ведь он чувствует даже малейшее увядание своего тела, необратимое увядание. Видимо, это совершенная форма умения, которому меня научил Тагон. И это означает, что будь Рогда тогда на арене, когда я победил, он точно почувствовал бы меня, и я бы уже не существовал. Нужно как-то предупредить Грогора об этом. Рогда внезапно куда-то исчез, испарился. Я не стал искать его и преследовать а просто вернулся в себя. Нужно отдохнуть до утра, а потом придумать, что делать дальше. На следующий день Тагон вернулся ко мне после завтрака. К этому времени я уже решил для себя кое-что. «Здравствуй, Илон. Надеюсь, хорошо спалось?» Тагон был особенно приветлив. «Здравствуй и ты, Тагон, но называй меня Лепта, ведь здесь меня так зовут. А спалось замечательно, спасибо». «Не беспокойся. Как твой хозяин, я могу называть тебя любым именем. Никто не заподозрит неладное. Но впредь я учту твое пожелание, Лепто. Я почувствовал сильное беспокойство, рок до ночью. Это не твоих рук дело?» «Вовсе нет. Но я тоже слышал какой-то шум». «Шум?» «Хе-хе. Шум он слышал. Хе». «Тогда это убийственно громкий шум. Камни с небес посыпались». «Хорошо, что никого не придавило. Тагон странно захихикал. «Ну так что ты намерен делать в свете последней беседы, Лепто?» «Для начала мне нужно знать о судьбе моих друзей». «Друзей? Каких именно друзей?» Осторожно уточнил Тагон. «Я был с отцом, помнишь? И еще были два человека, они тоже стали бойцами. Готфин и Солт. Это мои друзья». «Ах, да, да!» Но я совсем не чувствую в них никакой силы. Зачем они тебе? Это мои друзья. Разве ты сам не понимаешь, зачем нужны друзья? Понимаю. Но почему же я в них ничего не чувствую? Они поопытнее меня и могут искусно скрывать свою силу. Ты ведь сам знаешь. Должно быть, они тоже побеждают на арене. Ты прав. Если бы я не узнал тебя получше и мои догадки не подтвердились... Я бы очень сожалел, что сам их не приобрел. Так вот, мне нужно передать им послание, я могу на тебя рассчитывать? Да, конечно. Не волнуйся, я все передам. Теперь ты вовсе не мой пленник и не моя собственность, а друг. Мы ступили на опасную тропу вместе. Ты будешь жить в комнате для прислуги, чтобы нас не заподозрили. Но еда у тебя все равно будет получше, чем у других слуг потому что ты приносишь мне победы, однако не такая хорошая, как у меня. Тагон вновь засмеялся. Спасибо, Тагон. Передай, пожалуйста, моим друзьям такие слова. У меня все готово. Теперь дело за вами. Хорошо. Передам слово в слово. Вот и славно. Чем скорее это произойдет, тем лучше. Что ж, я сейчас отправлюсь к Арине, владелице тех двоих. «Не беспокойся, она хорошая, не такая, как хозяин здоровика. А ты отдыхай, возможно, скоро будет важное сражение, а Рогда будет наблюдать за ним». Мы попрощались кивками, и Тагон ушел. Я решил на всякий случай еще раз проверить, не обманывает ли он меня. Если с охотниками что-то случится, значит Тагон предатель, а если нет, значит он либо намного хитрее меня, либо честен». Но в любом случае больше тянуть смысла нет. Если он действительно не друг мне, значит уже все кончено для всех нас. Я проследил за тем, как Тагон передал сообщение, и на мое удивление Готфин подыграл, сам не зная чему, ответив, «У нас тоже все в порядке. Мы начинаем». Нежданная удача. Хотя подобное поведение было свойственно этому болтливому охотнику. Но мой план сработал не совсем идеально. Коварка Арина случайно услышала разговор с Готфином. Теперь злой Тагон идет по улице назад, а вокруг него бегает и суетится Арина. Она расспрашивает его о таинственном незнакомце, приславшем сообщение, все время переходя с шепота на голос, а Тагон все больше раздражаясь просит ее не кричать. За ней бежали несколько слуг, то и дело останавливаясь, чтобы подобрать платок, который она роняла подавали его хозяйке и все повторялось. Наконец они зашли в дом, дверь распахнулась и два ковара вошли в мою комнату. Арина оказалась весьма симпатичной особой, хоть и с серой кожей. Я знаю, что ей более двух тысяч лет, но больше чем на 35 она не выглядит. Волосы длинные, черные, совсем не чета Тагонским, лицо чем-то припудрено, а ресницы и брови подкрашены каким-то темно-синим пигментом. Ее очень заботит внешний вид, раз она не осталась, как тагон, похожий на ходячий труп. Они вошли в мою комнату, и Арина сразу же набросилась на хозяина, стуча ладошками по его сморщенной голове. «Ой, бедное дитя! Как ты смеешь, мерзкий серокожий ковар, держать его в этом хлеву!» Арина раздраженно посмотрела на тагона, тот лишь тяжело вздохнул. Я не могу взять и поселить его как гостя или равного. Это будет очень подозрительно. Сколько можно повторять тебе конспирации? Ой, да-да, я забыла. Но все равно, мог бы и получше ему комнату выделить. Победит Гиганота, тогда и дам ему комнату. Эти двое начали спорить, совсем позабыв, зачем пришли. Гиганота? Ты рехнулся? Его невозможно победить. Я думаю, возможно. И очень легко. Я не выдержал этой перепалки и решил прекратить ее. «Стойте! Перестаньте спорить! Или делайте это не в моей комнате!» Я повысил голос и заметил, как оба ковара сразу притихли, хотя и являются полноправными хозяевами. «Да, прости, Лепта!» Тагон указал рукой на Арину. «Это Арина, хозяйка твоих друзей. Я передал послание, но не смог скрыться от ее способностей». Да тут же вклинилась в разговор и затараторила. «Я нутром чую заговоры. Вот стоит кому-то начать что-то затевать, как меня сразу тянет туда. И вообще, я всегда обо всем догадываюсь, и всегда права, и всегда поступаю правильно. Так всегда было, и даже в тот самый первый раз». Арина внезапно осеклась под тяжелым и усталым взглядом Тагона. «Так что нам от нее никуда не деться», – продолжал он. Но это не беда, она и многие другие ковары поддержат идею о смене Императора, но нужно остерегаться Рогда и его немногочисленных сторонников. Так что нам никуда не деться от нее». Продолжил он. «Но это не беда, она и многие другие ковары поддержат идею о смене Императора, но нужно остерегаться Рогда и его немногочисленных сторонников». «Пусть так» ты упомянул гиганота это еще кто а это нынешний чемпион арены и твой старый знакомый магистр тонор живой и здоровый даже слишком здесь его прозвали гиганотом он обладает энергетическими навыками а модификации бугастора сделали его непобедимым бойцом рогда чаще всего посещает битвы именно с ним и мне кажется что он не наслаждается его победами а ждет когда его победят. Я уверен, что если ты победишь Гиганота, Рогда встретится с тобой и наверняка дарует свободу. Понятно, но разве Гиганота выпускают биться один на один? Иногда с очень сильными бойцами. Чаще против него ставят группу бойцов для казни, ну или если у них есть шансы, тогда можно сделать интересные ставки. Если тебе это важно, он почти утратил человеческие черты. Я имею в виду, он уже больше зверь, чем человек. Тагон, а можно ли сделать так, чтобы когда я выйду биться с Гиганотом, со мной в группе были и мои друзья – Тос, Готфин и Солт? Вдруг в разговор вмешалась Арина. Я помогу. Разрешите мне помочь с этим. Я выставлю своих, а владелец Тоса – мой хороший друг. Ну, конечно. «У тебя все друзья хорошие, как тебе кажется», – усмехнулся Тагон. «Нет, правда, его взял Фалин. Он хороший ковар, добрый. Он сосед хоролока и не смог выносить издевательства, которые тот учинил над новым рабом. Это я уговорила Фалина выменять его. Ведь так лучше для всех, правда же? Они с и готовы разводить людей у себя дома, как домашний скот, нянчиться с их детьми, учить их». Некоторых это раздражает, но Рогда разрешает так поступать. А хоролог жульничает. Я почти уверена, он специально издевается над дробами, чтобы злить Фалина, и потом очень выгодно с ним меняться. «Ну как это нам поможет?» – поспешил вмешаться я. «Если Фалин спас Тоса от побоев, то зачем ему теперь на арену его выпускать?» «Но это нужно, да? Вам-то нужно? И тогда всем будет хорошо, правда же?» Коварка немного растерялась, но цеплялась за интуицию и до последнего верила в свою особую способность всегда поступать правильно. Да, это нужно. Наш план очень хрупкий. Мы должны победить Гиганота и сделать это можно только если мы будем драться все вместе, именно вчетвером. Если Гиганот так силен, как рассказал Тагон, то он может нас убить и тогда... Тогда все. Я сам понемногу запутался в собственных мыслях. Все происходит совсем не так, как мне хочется. Грогор пока не может действовать, а я толком ничего придумать не могу. И от этого становится еще хуже. Я договорюсь, он поверит, что так лучше, я все ему расскажу. Ну а вы уж постарайтесь не умереть потом, ладно?» Арина смотрела на меня с волнением и только ей понятной надеждой. «Ты расскажешь ему, что мы что-то замышляем?» – уточнил я. «Конечно». «Все этого хотят, да. Ну, не все, многие. Но никто не может. Все боятся. А тут что-то начинается. Это нужно, да. Все понимают, что это нужно. Все получится, я знаю. Точно знаю», – тараторила коварка. Я смотрел в ее взволнованные глаза и почему-то поверил ей. «Я так устал от всего, что со мной происходит, что мне вдруг стало на все плевать. Пусть все решит случай». Если что, Грогор перенесет нас куда-нибудь, и мы придумаем настоящий хороший план действий. Или просто затаимся. Пройдет время, и станет понятно, как поступить лучше, используя уже полученный опыт. Я не знаю, что делать, но бездействовать не по мне. Пусть эта Арина расскажет всем, пусть поднимет восстание, мне все равно. Хорошо, будь по-твоему. Иди договаривайся, и скоро все решится. Постой! Тагон включился в разговор. «Ты разрешаешь ей вот так просто пойти и все рассказать?» «Фалин хороший, он не выдаст!» – обиделась Арина. «Ты сам привел ее сюда», – возразил я. «Сам раскрыл ей наш секрет, а теперь хочешь, чтобы я командовал и запрещал?» Теперь растерялся Тагон. «Я ничего ей не говорил. Она сама увязалась за мной. Но ты прав, я привел ее. Значит, так должно было случиться». Пусть договаривается, и будь что будет. Если уж делать что-то, так до конца. Я пришлю слугу. Когда понадоблюсь, вели ему меня позвать. Он будет за дверью. Дагон сделал легкий поклон и удалился. Я все устрою, еще раз заверила меня Арина. Все будет хорошо. Получите вы свою битву. Она взмахнула рукой в знак прощания и убежала. Я закрыл за ней дверь и плюхнулся в постель. Все складывается как-то странно. Откуда-то появилась эта Арина, которая чувствует заговоры. Тагон опустил руки и решил положиться на случай, как и я. Похоже, он верит в то, что создатели все еще присматривают за нами. И если будем действовать правильно, они не дадут нас в обиду. Жаль, что я утратил веру в это после смерти Ниры. По крайней мере, если Арина сможет договориться, и мы вчетвером выступим на арене, Грогор наверняка победит Гиганота. А я ему в этом помогу. Готфин и Солт тоже внесут свой вклад. Надеюсь, Гиганот никого серьезно не ранит. Надо найти его и осмотреть получше, чтобы понять, с чем имеем дело. Я тут же нырнул в Хин и отправился на поиски монстра. Искать долго не пришлось, его держат прямо рядом с ареной, в глубокой яме на толстой цепи. В яме темно и почти ничего не видно. Всюду валяются обглоданные кости, куски гниющего мяса. Причем некоторые из них – это части самого Гиганота. Он спит в углу и не подозревает, что я его исследую. Огромный монстр, ростом с большого медведя, весь в наращенных мышцах и с третьей рукой на спине гулко храпел и сопел. Основание лишней руки находилось на мощном позвоночнике, чуть ниже лопаток. Кей показал, что рука когда-то была медвежьей лапой но ее изменили, увеличили и добавили пальцев с металлической основой. Во время ходьбы или боя она должна нависать над головой хозяина, подобно хвосту скорпиона, а вместо жала она несет дубину или копье. Кроме того, пальцы этой лапы заканчивались острыми и крупными когтями, медвежьими и металлическими. С таким противником не справиться один на один, это точно. Тело его очень мощное и тяжелое. Кожа толстая и прочная, все суставы покрыты костяными наростами. Синие крупные вены выглядят неестественно, болезненно и густой сетью проступают на коже. Голова абсолютно лишена волос, от густой бороды ничего не осталось, зато остальное тело то тут, то там покрывают клоки шерсти разных цветов, от черного до бурого. Над левым глазом кости черепа сильно выпирают, будто он оплавлен отчего Гиганот выглядит более грозным, но хуже видит. Возле него валяется несколько больших дубин. В некоторых были вбиты крупные железные шипы, а одна полностью окована железом. Похоже, эти дубины как раз для средней руки. Тагон говорит, что монстр сохранил способность использовать фиру, но на каком уровне сейчас эта способность, я узнать не смогу. В любом случае, это существо самое опасное создание из всех, что могут встретиться на арене. Я вернулся в себя и еще некоторое время полежал, прислушиваясь к дому своим ощущениям. Затем встал и окликнул человека, уже какое-то время стоявшего за дверью. Услышав мою просьбу, он побежал за тагоном, а я снова улегся в ожидании хозяина. Когда тагон явился, я попросил показать мне его бойцов, чтобы они научили меня каким-нибудь хитростям и уловкам в бою, вдруг пригодится. Хозяин с радостью согласился и отвел меня на задний двор. Немудрено, что у него было много тренированных для сражений мужчин и даже женщин. Впрочем, такие бойцы есть чуть ли не у каждого ковара. Это для них своего рода соревнование: чьи воины сильнее, умнее, хитрее. Бойцы живут в деревянных лачугах, колтах, а тренируются на огороженном частоколом поле. Здесь есть стойки с оружием и кожаными доспехами, деревянные манекены подвешенные мешки с соломой и песком – все это нужно для тренировок и оттачивания боевых навыков. Многие слышали о моей недавней победе, и люди Тагона были одними из первых. Как оказалось, пошел слух, будто я гигант немеренной силы, и бойцы Тагона очень удивились, увидев меня. Конечно, они сразу не поверили, что я могу победить хотя бы одного слорака. Так что мне пришлось вступить в поединок с одним из сильнейших аренитов Тагона. Я победил, но признался, что хоть и обладаю необычайно большой силой, совсем не умею драться. Мне нужно научиться премудростям боев на арене, чтобы побеждать самых сильных противников, например Гиганота. Удивленные бойцы начали с большой готовностью делиться своими навыками. Ребята у Тагона очень крепкие и доброжелательные. Они с удивлением рассматривали меня и все не могли поверить, что такой хилый юноша мог быть таким сильным. К счастью, они видели мой поединок с самым могучим среди них. И бросить мне вызов больше никто не осмелился. Хотя я точно знаю, что этого хотели многие. Целый день мы общались и тренировались. Бойцы относились к сражениям как к искусному ремеслу. И с упоением рассказывали о боях в группе и одиночных об особенностях обращения с разными видами оружия. Мне очень было странно узнать, что здесь в этом городе было придумано множество видов оружия, исключительно для сражений в круге арены. В диких племенах знают только сети, копья и луки, но здесь есть десятки разновидностей копий, мечей, топоров, ножей и дубин. Местные мастера даже сети умудряются плести нескольких разных видов, причем для различного применения. У всех типов оружия есть как достоинства, так и недостатки, которыми можно воспользоваться в той или иной ситуации. Именно сегодня я понял, что любое человеческое ремесло или занятие можно превратить в нечто большее, стать мастером того или иного дела, даже мастером искусных убийств. После целого дня тренировок мы немного пообщались с бойцами на темы, не связанные с нанесением увечий. Оказалось, что живут они совсем неплохо, в тепле и сытости тагон хорошо к ним относится совсем не бьет в отличие от многих других хозяев он заботится о бойцах освобождает от битв раненых и искалеченных. Некоторых делал свободными за их заслуги, но это было давно когда я узнал все что хотел тагон лично отвел меня в свою комнату на следующее утро я опять отправился к бойцам тагона физические упражнения делают выносливым не только тело, но и разум. Объем моей эфиры несколько возрос и мысли стали еще острее. Мозг, привыкший к информационным нагрузкам за все время моего обучения, теперь переключился на другие работы, связанные с моторикой, реакцией мускулатурой. В результате после целого дня тренировок я чувствовал усталость и боль в теле, но разум стал чист и ясен, словно после хорошего отдыха. В этом нет ничего удивительного. До знакомства с жизнью горожан и постоянного обучения я целыми днями ходил и бегал, охотился или ловил рыбу. А за последний год так много произошло, мой жизненный ритм сильно изменился, и я понял, что очень соскучился по физическим нагрузкам. Несмотря на обилие тренировок, вечером мне невыносимо захотелось прогуляться, и я попросил Тагона об этом. Он занервничал, выходил туда-сюда по коридору возле моей комнаты и в конце концов решил удовлетворить просьбу – Но с понятными ограничениями. Меня приковали к роскошным носилкам хозяина, но так, чтобы я мог идти рядом с ним. Тагон понизил уровень слуха носильщиков до минимума, воздействия эфиры на их слуховые органы, а управлял ими также с помощью фиры, подталкивая в ту или иную сторону, или задерживая на месте для остановки. Все просто. Такой способ давно используется среди коваров, чтобы рабы не знали о чем идет разговор между хозяевами. Мы вышли из дома и сразу же направились в боевой ярус. По пути я своими глазами еще раз полюбовался на красивейшие усадьбы коваров. Они очень любят выделяться среди соседей, поэтому у каждого свои цвета, своя неповторимая архитектура и непременно море зелени, деревья, кустарники, травы, цветы. Всего очень много за каждым ограждением и перед каждым домом. Все это многообразие растений порождает неповторимое благоухание во всем районе проживания господ. Но в ярусе бойцов обстановка кардинально меняется. Повсюду лачуги и колты оренитов, которых ковары не захотели или не смогли тренировать в собственных усадьбах. Стойки с оружием, тренировочные площадки. Стены яруса коваров очень хорошо защищают от шума, который заполняет боевой ярус гомоном и лязгом металла. Всюду снуют слуги, оружейные мастера, лекари, травники. Все падают на колени или кланяются при виде паланкина моего хозяина. И меня это немного раздражает. Не думаю, что я смог бы вести себя точно так же. Помимо обычных рабов и слуг в боевом ярусе проживают и обучаются другие жители Смарга. Разведчики, рыболовы, помощники и распорядители арены. Люди, следящие за ее сохранностью, аренары. На каждом углу стойки с разнообразным вооружением, которые то и дело меняют арениты в процессе тренировочных боев. Естественно, что ни у кого не возникает и мысли поднять оружие против господ, так как железо – ничто по сравнению с духовными силами. Стычки между рабами тоже не происходят, ведь за них грозит казнь всем к ним причастным. Говары не терпят любого поведения горожан, которое не предусмотрено правилами и обязанностями жителей города. Во время прогулки я обратил внимание на то, что все оружие, которое я видел, отменного качества. Интересно, почему мне досталась торжавая ржавая рухлядь, которая рассыпалась в руках в первом бою. Погуляв по боевому ярусу, мы спустились в торговый. Он находился на одной террасе с ремесленным, но отделен от него небольшой стеной. Это сделано для удобства, потому что некоторые тяжелые товары было бы сложно поднимать по лестнице. Тем более, что высота одного яруса составляет несколько десятков метров. Здесь множество прилавков с различными товарами, которые можно обменять за другие товары или услуги. Видны семейные группы прилавков и лавки ремесленников-одиночек. Если в Кромени все желающие шли напрямую к кузнецам или гончарам, то в Смарге мастера несут свои товары на прилавок и только там могут его обменять. Это для того, чтобы не загромождать узкие проходы ремесленного яруса толпами желающих починить табурет, приобрести кувшин или куртку. Кстати говоря, население столицы намного больше, чем в Кромене. Здесь проживает более 30 тысяч человек. И это только ремесленники, бойцы и любимые слуги коваров. В трущобах живет еще примерно столько же хаоров. Мне очень хотелось рассмотреть ремесленный ярус. Но Тагон не повел меня в эти глубины из-за узких проходов. А еще я узнал, что за время существования Смарга он ни разу не прогуливался в ярусе ремесленников и совсем не собирается. Так что мы прошли по одной из главных улиц и приблизились к наружной стене. Я уже рассматривал ее, когда мы въезжали в город. Как и в Кромене, стены служат лишь границей. Она защищает только от тех, кто нежелателен внутри города, не более того. В мире коваров ни у кого не хватит сил и смелости, чтобы посягнуть на столицу, охраняемую самим императором. Хотя Рогда уже сомневался в этом. В то время бревенчатый частокол не является границей города как таковой. За стеной постоянно увеличивается количество шалашей, глиняных домиков и лачуг хаоров, которые по разным причинам нашли себе здесь приют. Некоторых приволокли насильно, другие остались здесь добровольно потому что из-за столь большого населения города за многие километры вокруг не сыскать нормальной еды. Леса вокруг уничтожены, и на их месте беспорядочно раскиданы хилые поля. Ковары не помогают хаорам и ремесленникам в земледелии, отчего урожай не бывает богатым. Однако каждое поле ревностно охраняется, и если дикарь будет замечен, скажем, в яблоневом саду, то его запросто могут убить но чаще таких ловят и обменивают на нужные вещи. В результате пойманный дикарь станет рабом, погибнет на арене или станет хаором и построит свой шалаш за городской стеной. В большинстве своем эти люди неприхотливы. Они без особых размышлений остаются в трущобах сначала из любопытства, а потом по привычке. Их даже не пугает потенциальная опасность быть внезапно заброшенными на арену или отправленными на рудники. В любом случае население города увеличивается, а ресурсов для его дальнейшего роста еще предостаточно. Мы поднялись на стену, и я осмотрелся с ее 7-метровой высоты. Жизнь в не была очень благоприятной для всех, а здесь царит ярусность как в структуре самого города, так и в положении его жителей. Трущобы – самая низшая ступень, но, наблюдая за ними со стены, я ощутил там даже больше тепла и жизни, чем в элитном ярусе коваров. Люди снуют туда-сюда, смеются, общаются. Они все одеты по-разному. То в шкурах, то обмотан тряпками, то в старых изношенных одеждах. Сейчас уже вечер и многие сидят у костров. Откуда-то раздается звонкое хоровое пение. Кавары ощущают себя так, будто в мире нет лучше места, чем это, даже несмотря на плохую еду и одежду, отвратительную воду и запах. Кавары подняли в свой ярус грунтовые воды. Там чистейшие фонтаны и колодцы в каждом дворе. Система стоков проложена через весь город. В нее попадает вода после стирки одежды, омовений и обычные излишки, которые были пролиты без определенной цели. Конечно, источники воды есть в каждом ярусе, кроме трущоб. За внешние стены попадает в основном та вода, которая прошла через всю систему стоков, но хаоры пользуются ею. Ближайший чистый ручей – всего в полутора километрах, но это становится слишком большим расстоянием для тех, кто живет припеваючи у вонючей канавы. Я бы не стал здесь жить, даже от безысходности. Придерживаясь правила «хорошо жить там, где хорошо пахнет», я незаметно походил бы вокруг, обязательно разобрался бы в местных традициях и правилах, а потом ушел бы в дикие леса и продолжил ловить любимую рыбу и собирать ягоды. И никто не стал бы моим хозяином. Коварант слишком плохо встречает гостей, совсем не так, как это было в лучшем из мест, в котором мне довелось жить. Пока мы с Тагоном были на прогулке, Арина сдержала слово и договорилась о битве с Гиганотом. Когда мы вернулись, нас уже ожидал посланник, который заключил договор с Тагоном о моем участии в составе группы аренитов в завтрашнем сражении. Выходит, все случится совсем скоро.